Глава 16 На горных вершинах Мендельн еще не бывал, и надо заметить, сей опыт ему ничуть не понравился. Дикий его ветра, снег повсюду вокруг. Однако ничто, даже лютая стужа на самом деле его почти не затрагивала. По-видимому, за это следовало благодарить Ратму. Да только испытывать какую-либо благодарность к тому, кто уволок тебя в эти безлюдные края для встречи с Типом. Одно только имя Коева уже внушает неодолимый ужас, как-то противоестественно. Так чем я тебе помогу против ангела, который уж раз спросил Мендельн, поневоле повысив голос, чтобы перекричать ветер? Всем, чем только сумеешь. Таков был ответ Ратмы, ни словом не отличавшийся от прежних. Мендельн скорее по привычке, чем от холода, крепко прижал скрещенные руки к груди. Где мы? Не «Невдалеке оттуда, куда я водил твоего брата, не невдалеке от камня мироздания». То немногое, что Мендельн успел узнать о так называемом камне мироздания, внушало благоговейный восторг, но еще и немалые сомнения. Дабы создать такую штуку, творцам ее, ангелам с демонами, наверняка потребовалось пустить в ход невообразимое волшебство и энергию. Но едва он собрался спросить Ратму кое о чем еще, Древний Нефалем поднял ладонь, призывая его к молчанию. Отец приближается. Будь осторожен. На взгляд Мендельна, проку в всем предупреждении не было никакого. Как ему еще держаться в преддверии появления разгневанного ангела, если не с осторожностью? Ветер взаерился, подул с такой силой, что Мендельн едва устоял на месте. Скатиться вниз по склону горы ему вовсе не улыбалось что бы там ни говорил дракон и его спутник о множестве ступеней жизненного пути. В данную минуту Ульдесянов брат предпочитал ступень жизни, всем прочим, и покидать ее пока был не готов. Снег тоже повалил гуще. Вокруг началась настоящая вьюга. Ратма обнажил кинжал, пробормотал что-то, однако вьюга ничуть не ослабла. Оглушительный удар грома сотряс обоих еще сильнее, чем штормовой ветер, а стоило ему отзвучать, над горой воцарилась мертвая тишина. Если бы не звуки собственного дыхания, Мендельн решил бы, что оглох. Тут-то он и заметил рядом золотокудрового юношу в длинных одеждах. — Я разочарован в тебе, сын мой, — объявил новоприбывший. Голос его прозвучал точно нежная музыка. — Как и всю мою жизнь с самого рождения, отец, — откликнулся Ратма. Обычно ровный, бесстрастный, на сей раз тон его голоса оказался слегка рисковат. Новоприбывший отвел от обоих взгляд, словно куда больше заинтересованный горным пейзажем. — А с матерью тебе в последнее время видеться не доводилось? — Нет. — В всем отношении мне повезло. Хотел бы я сказать то же и о тебе, но... Вот тут ангел вновь повернулся к Ратме. — Твоя дерзость сейчас неуместна. «Будь благодарен за то, что я не соизволил покарать тебя за прежние прегрешения». Мендельн молча взирал на обоих. «Неужели, несмотря на все, что он слышит, это вправду Инарий?» Он знал, что ангел возглавляет собор света, и помнил описание пророка. Однако, узрев этого юноша воочию, был, мягко говоря, не на шутку сбит с толку. Как будто, почуяв его неуверенность, Инарий бросил взгляд в сторону человека, и все сомнения Мендельна разом рассеялись. Одного взгляда его оказалось довольно, чтобы младший из Диамедовых сыновей замер в изумлении. Он даже не сумел бы сказать, какого цвета глаза ангела. Однако под их взором Мендельну ужасно захотелось в благоговении пасть перед ним на колени. Это заставило снова задуматься, много ли от него будет проку, если Ратме потребуется помощь. Единственный взгляд, и он тут же размяк. К немалому его удивлению, Ратма негромко хмыкнул. — Как видишь, не столь уж они ничтожны. — И это вполне может их погубить, — холодно парировал ангел. — Тебе и твоему племени здесь места нет, этим тоже. Если их невозможно обуздать, значит, надлежит уничтожить. Очистить санктуарий от скверны. С этими словами Инарий отвернулся от обоих, как от пустого места. А будто и в сандали стопа ангела не оставили на снегу ни единого отпечатка. Ради кого, Инарий? Совершенно неестественным ему пылом спросил Ратма: Ради кого? Ведь тогда здесь, кроме тебя, не останется ни души. Неужто всех в этом мире непременно нужно подчинить твоей воле или стереть с лица земли за непокорство? Пророк вновь повернулся к ним и на глазах Мендельна ступил мимо кромки обрыва. Однако даже не покачнулся. Моей волей они существуют. Следовательно, да, Ленориан, мы ведь ведем этот спор далеко не впервые. Ратма плотнее закутался в плащ. От этого имени я отрекся, как и от вас с матерью. Пророк, пожав плечами, покосился в сторону Мендельна и вновь устремил взгляд на сына. Ты знаешь, от чего я здесь, внезапно сказал он. Разумеется, вам было запрещено, но судьба распорядилась иначе, перебил его Ратма. Ангел раскинул руки, лицо его исказилось, волосы встали дыбом, а сам он начал расти, расти ввысь и вширь. Вокруг него заполыхало пламя. Я здесь судьба, я здесь и да, и нет, для всего сущего в санктуарии. Берегись предостерег Мендель на спутник, хотя Ульдисянов, брат, и на сей раз не нуждался ни в каких предостережениях. Младший из сыновей Диамеда обнажил кинжал, но каким же ничтожным показалось ему собственное оружие при виде столь внезапного, столь потрясающего преображения. — Я есть высший судья всему, что есть и что еще будет, — провозгласил ангел, больше не разжимая губ. Его голос поразил Мендельна в той же мере, что и голос дракула. Вот только ангел, в отличие от дракона, ничуть не заботился о том, как он подействует на разум и тело смертного. Устоять на ногах стоило немалых усилий, однако дать слабину Мендельн не смел. За спиной ангела расцвели, взмыли ввысь великолепные огненные крылья. По крайней мере, так показалось Мендельну на первый взгляд. Однако едва эти крылья распахнулись во всю ширину, Младший из сыновей Диамеда увидел, что они еще поразительнее. На самом деле, крылья эти, столь непохожие на крылья, покрытые перьями, с какими Мендельн всю жизнь представлял себе ангелов, являли собой ряды длинных, узких сполохов света, двигавшихся словно по собственной воле. Все они колебались, избивались точно змеи, а может щупальца, хотя эти уподобления не слишком-то подходили к ангельскому образу. Лик и тело Инария разительно изменились. На груди заблестала кираса, меловидное юношеское лицо утонуло во тьме под безупречной белизной капюшоном, а после само окончательно превратилось во мрак. Казалось, в нем не осталось ничего осязаемого. Все признаки принадлежности к роду людскому исчезли без следа. Над горной вершиной воспарил грозный небесный воитель, осуждающий, указывающий дланью, сверкающие латные рукавицы на мятежного отпрыска. «Я веду с тобой разговоры лишь в память о былом, но те времена минули безвозвратно. Желаешь ли Нарину смерти? Что ж, быть посему, отныне нас не связует ничто». «А раньше, раньше что-то связывало?» — вскричал в ответ ему Ратма прикрывшись костяным кинжалом, точно прочнейшим на свете щитом. Видя это, его примеру последовал и Мендель. Оставалось только надеяться, что жест сей не пропадет в туне. «Меня ждет камень», – провозгласил Инарий, взмахнув рукой. «А с вами разговор завершен». Вершина горы взорвалась. Мощь ангела взметнула кверху и снег, и лед, и огромные глыбы камня. Мендельн ждал, что вместе со всем этим удар отшвырнет прочь и его, однако пятачок вокруг них с ратмой на время остался нетронутым. Остальному посчастливилось куда меньше. Комья земли и снега брызнули во все стороны, наверняка сокрушив бы младшего из диамедовых сыновей, если б кинжал в руке, внезапно не засиял бледным светом, окружившим его целиком. Покосившись на спутника, Мендельн увидел, что точно такой же Ореол защищает и Ратму. Однако камень да снег сыпались с неба градом, и Мендельн не знал, долго ли еще продержится их защита. Между тем, возвышавшийся над ними Инарий махнул в их сторону другой рукой, и Ульдисянов брат почувствовал, что земля под ногами рассыпается в прах. «Вспомни, чему обучен!» – крикнул ему Ратма. Но в этот миг Мендельн мог думать только о том, что лишился всякой опоры, и вот избылись его страхи перед падением, и Ратма исчез из виду, также утратив устойчивость. Падая, Мендельн мельком увидел Инария, ангел взирал на учиненное им разрушение с... с отчуждением, иначе не назовешь. Очевидно, крылатого небожителя немало не волновала даже судьба собственного сына, пусть и совершившего страшнейшего из прегрешений, Отречение от родного отца. Изо всех сил, сжимая в ладони кинжал, Мендельн лихорадочно искал путь к спасению. Вдруг чья-то рука, ухватив его за ворот, замедлила падение, и брат Ульдесиана вмиг понял, что принадлежит она Ратме. Лавина понеслась далее, вниз, а Ратма к Мендельна на небольшой каменный выступ, чудом устоявший против этой мощи, и встал с ним рядом. «Дело еще не конец крикнул он. Ничуть этому не удивившийся, Мендельн приготовился к самому худшему. Да, Инарий наверняка не оставит начатого незавершенным. И вправду, перед обоими снова возник крылатый воин, спустившийся с небес. Теперь лик Инария больше всего напоминал блестящую медную маску. Почувствовав на себе пристальный взгляд ангела, Мендельн приготовился к гибели. — Что он такое сделал? — прогремел Инарий. — Что он сделал и как? Захваченный его вопросом врасплох, Мендель не сразу понял, что речь об Ульдисиане. Чем брат мог настолько заинтересовать ангела, он себе даже не представлял. Однако вдруг снова испугался за Ульдисианову жизнь. — Что он такое сделал? — повторил Инарий. — Что сотворил он с камнем? «Невозможное, Инарий! Крикнул ему в ответ Ратма из-за Мендального плеча. «Невозможное!» Парящий в воздухе ангел на время умолк. Поднял было руку, чтобы указать на обоих. Но тут же ее и опустил. «Тогда, может, статься. Он подписал вам всем приговор!» С этим крылатый воитель взмыл высоко в небо, превратившись в темное пятнышко, прежде чем Мендельн успел бы сосчитать хоть до одного. Еще миг, ослепительно яркая вспышка. И Нарий исчез. Тем временем стихийные бедствия, учиненные отцом Ратмы, да как запросто походя, с горечью отметил Мендельн, мало мало-помалу малу близились к завершению. Изменившаяся до неузнаваемости вершина горы выглядела так, будто гора отрастила огромную трехпалую лапу с хищно зазубренными когтями на двух из трех пальцев. Мендельн с Ратмой стояли на кончике третьего у внешнего его края каком-то шаге от пропасти глубиной в добрую тысячу футов. Этот вопрос рвался наружу так, что жег Мендельну горло. «Отчего же мы остались живы? Ведь дело-то ясное. Мы перед ним – ничто. В чем бы ты ни был уверен, отправляясь сюда. Отчего же мы живы? Мы перед ним, сын Диамеда, отнюдь не ничто», – возразил древний Нефалем, отряхивая плащ от земли и снега. «Иначе погибли бы» даже не заметив его появления. Нет, до разговора мой дрожайший отец с зашел именно из-за того, что мы, особенно брат твой, собой представляем. И уж точно не из-за меня, между нами, увы, обо всем переговорено многие сотни лет тому назад. А еще он появился здесь, любопытствуя, что за странности окружают тебя, Мендельн-Ульдиамет, и славно же осрамился не сумевший повергнуть тебя на колени. Не сумевший. У Мендельна похолодело в желудке. Выходит, он смог воспротивиться воле ангела. Ты разве не знал? Я думал, тебе все понятно. А о чем это он твердил? Спросил Мендельн в поисках повода отвлечься от всего предмета. Камень мироздания. Я ведь не ослышался. Помнится, вы с вернувшись, упоминали о нем но я так и не понял, что это за штука. Чем Ульдисиан настолько, настолько его поразил? Ратма вмиг помрачнел. В двух словах не объяснить. Одно скажу, сейчас мы не вдалеке от того, что крайне важно для завершения нашей борьбы. Чем бы борьба эта ни завершилась. Изменить камень мироздания, хоть в малой мере, такое должно быть под силу только подобному отцу, а следовательно и матери однако твой брат именно это и совершил. Теперь камень пульсирует по-иному, да настолько, что и с трудом верит собственным чувствам. Отсюда и его изумление». Поначалу Мендельн счел это обнадеживающим, но тут же вспомнил прощальную фразу ангела. «Тогда, может статься, он подписал всем вам приговор». Еще раз взглянув, что сотворило с огромной горой лишь малая толика ангельского гнева, младший из диамедовых сыновей содрогнулся. «Ратма, а что он имел в виду напоследок?» Сын Лилит поднял кинжал повыше, словно отыскивая с его помощью нечто неведомое. Под нетерпеливым взглядом Мендельна древний Нефалем повернулся кругом и спрятал неземное оружие в просторных недрах плаща. То, что он имел в виду, непосредственно связано с той же причиной, в силу коей мы, не сумевшие дать ему бой, как я рассчитывал, и, очевидно, ничуть в этом не нуждавшийся, поскольку заметных мне изменений в пульс камне Инари не внес, все еще живы. Зачем ему утруждаться убийством пары ничтожеств, когда он, придя к заключению, к коему, на мой взгляд, и склоняется, может попросту разум уничтожить весь мир и сотворить себе новый санктуарий. Только тут Мендельн окончательно понял, о чем тракул Саратомой твердили все это время. Выходит, выходит, ангел скорее решится уничтожить наш мир целиком, чем позволит лилит или роду людскому поступать не так, как он велит? Да, и после, в угоду собственной мании величия, отстроит его с чистого листа. Такого могущества в руках одного единственного разумного существа Мендельн не мог себе даже вообразить. «И ему это по силам?» «По силам», – отвечал Ратма, рисуя в воздухе круг. Завершенная окружность тут же раздалась вширь. Увидев внутри непроглядную тьму, Мендельн понял, перед ним путь в царство Трагула. «Да, сил ему на то хватит», – продолжил сын ангела, и в его голосе впервые послышалась безмерная, нечеловеческая усталость. «Сил у него в тысячу крат больше, чем нужно» не говоря уж о желании пустить их вход. Возникшая на троне, Лилит оставалась собою лишь краткий миг, а после укрылась под иллюзорным обликом Примаса. Долго сидела она посреди темного зала, храня гробовое молчание. Случись кому-либо увидеть в эти минуты лицо Демонессы, обуревавшие ее чувства, так и остались бы для свидетелей тайной за семью печатями. Просидев так около четверти часа, она поднялась с трона и направилась к выходу из личных покоев Примаса. Караульные за дверьми, вздрогнув, встали на вытяжку. Службу они несли как положено, но полагали и ничуть в этом не ошибались, что господина их внутри нет. Однако его чудесное появление никаких сомнений ни в ком не породило, ведь это в конце концов был сам Примас, по крайней мере на их взгляд. Шествуя по извилистым коридорам храма. Лилица сохраняла видимость полного равнодушия. В блуждениях ее не чувствовалось ни складу, ни ладу. Жрецы, стражи, послушники и прочий храмовый люд приветствовали ее появление, и каждый, казалось, старался склониться перед нею ниже, усерднее предыдущих. Достигнув огромного зала, где выселись изваяния Мефиса, диалона и балы, демонесса остановилась. Правоверные вокруг замерли, прервали дела не без гадая, что у Примаса на уме. Оглядев каждую из статуй, Лилит дольше всего задержала взгляд на изображение Мефиса, а после, вглядевшаяся в едва различимые черты лица духа покровителя, позволила лику Примаса озариться легкой улыбкой. «Да», – негромко пробормотала она, – «да, так тому и быть, о да». Один из самых отважных жрецов подступил к ней – «О, величайший примас!» – заговорил он, склонив голову и сложив перед грудью ладони. «Не могу ли я вам чем-либо услужить?» Бросив на него взгляд, Лилит отметила и его юные годы, и великолепное сложение тела, не говоря уж о том, что ему одному хватило духу к ней обратиться. «Скажи, сын мой, как бишь тебя зовут?» «Дурам, о, величайший примас!» Облаченный он был в одеянии приверженца диалона, и Лилит, несмотря на внешнюю скромность молодого жреца, явственно чувствовала коснувшейся его тень владыки ужаса. Стало быть, амбиций он не лишен. «Позже я призову тебя в свои покои для разговора», — сказала она, едва удержавшись от обольстительной улыбки. Да, сейчас Лилиты очень и очень не помешало бы спалить в огне страсти, кое-какую досаду, скопившуюся на душе. И Дурам казался помощником для этого весьма подходящим. Вот только знать о том, ему раньше времени не зачем. В ответ жрец склонился ниже всех прочих, втайне от остальных, но не от демонессы, радуясь собственной смелости. Интересно, каково то будет ему после беседы? Однако с пустяковыми радостями следовало подождать. Решение Лилит приняла – и теперь ей не терпелось воплотить его в жизнь. Вновь, вновь пресловутая затворенная дверь привела к творению новый. «Ну а теперь мне надлежит удалиться», сообщила она Дураму. «Жду твоего зова, о величайший примас». Лилит не сумела сдержать весьма женственного смешка, однако Дурам его не расслышал. Двинувшись дальше, мимо согнувшегося в поклоне жреца, она беззаботно заметила. Дурам, убери всех подальше. Сейчас здесь кое-что произойдет. К чести его, дурам повиновался немедленно под его предостерегающий крик Лилит удалилась прочь, дошла до коридора, ведущего назад к покоям примаса, и лишь затем оглянулась назад. Звучный треск и статуя Мефиса внезапно рухнула вниз с высоты пьедестала. Упадя она хоть чуточку раньше, по крайней мере две дюжины человек оказались бы раздавлены на смерть или серьезно изувечены. Впрочем, радоваться им было рано. Громадные обломки статуи, разбившиеся о мраморный пол, брызнули в стороны, и хотя Дурам справился с поручением убрать остальных прочь на славу, нескольких смертоносные камни угрожали вот-вот настичь. Удостоверившись что оказавшиеся поблизости стражи и кое-кто из послушников все видят, демонесов скинула руку, спасая злосчастных от неминуемой гибели. Глыбы камня обернулись невесомым пеплом, а пепел тут же развеялся, не оставив на несостоявшихся жертвах ни пятнышка. Взвившаяся в воздух пыль начала оседать. Лилит повернулась к одному из стражей. «Все целы, осталось только убрать обломки». Пусть тот же рец дурам, распорядится. Охваченный благоговейным трепетом, страж закивал. «Будет сделано, о величайший примас! Мне же надлежит в уединении обдумать сие происшествие и решить, каким надлежит стать новому облику Мефиса». Сомнений на ее счет ни у кого не возникло. Мало этого, Лилит знала, благодаря дураму о правдивом предостережении примаса, Уберегшим стольких от гибели уже знают все. Всем им вновь было явлено чудо. Однако предостерегла их Лилит вовсе не ради них самих. В конце концов статуя рухнула не по чьей-нибудь, по ее воле. Поступком Сим она попросту укрепила высокое положение Примаса в умах служителей храма, ибо ее планы вскоре потребуют от этих людей полной самоотдачи, и весьма вероятно многим будет стоить жизни. Но разумеется, поскольку за Примаса они пожертвуют жизнью охотно, а Примас в данный момент она, последним вполне можно пренебречь. Напоследок Диманеса еще раз взглянула на статую, отвернулась от приверженцев и с легкой усмешкой шепнула «Прости, отец, мне так жаль». Великие воплощения зла, а особенно мефиста, ничем не смогут ей помешать. Они так боятся, что о существовании санктуария станет известно на небесах, что не рискнут мешать ей, когда она приберет древний кристалл в свои руки. Несомненно, все трое подумают, будто сумеют отнять его после, однако Лилит понимает камень мироздания достаточно, чтобы предотвратить любые их поползновения. Оказавшись перед лицом мира, полного пробудившихся нефалемов, владыки демонов обнаружат. Что теперь главная их забота сберечь собственные владения. Да, вначале преисподняя, а следом за ней небеса. Это напомнило лилит об Инарии, вечно таящемся где-то рядом. Ну что ж, его слабости ей тоже прекрасно известны. С его стороны опасаться тем более нечего. По-прежнему, в облике примаса, она вернулась во мрак заветных покоев, но, едва переступив порог, замерла. Несмотря на отсутствие света, демонесса почувствовала внутри следы паучьих тенет. В ее отсутствии здесь кое-кто побывал, хотя совать сюда нос этому кое-кому отнюдь не следовало. Сказать откровенно, его следы она заметила сразу же, да только мысли были заняты материями куда более важными. А вот сейчас... Острого! позвала Лилит звучным голосом Люциона – «А ну, поди-ка сюда, паучишка проклятый!» «Он и здесь!» Разве что вдох спустя откликнулся арахнит из мрака под потолком. «Что же великому Люциону угодно?» В тоне демона явственно слышалось нечто новое, а именно вызов, и это пришлось лилить не по нраву. «Что это за выходки? Что за маскарад ты устроил?» «О!» Онному пришлось возложить на плечи ту мантию, кое великий люцион слишком уж часто пренебрегает в последнее время. Правду сказать столь часто, что известные особы велели Остроге заполнить сию брешь собой. Что у паука на уме Лилит знала точно, и волновало ее, особенно теперь, с учетом перемен в его умонастроениях, только одно – Острога являл собой единственную помеху ее планам в рядах церкви трех. Демонесса надеялась, что Ульдисян прикончит заодно с бестолковым гулагом и паука. Однако Острога оказался изворотливее. «Да-да, и сидит она на тебе, что львиная шкура на кролике. Мной было начато притворение в жизнь замыслов, о которых Остроге совсем ни к чему было знать». Однако его вмешательство расстроило их на корню. Интересно, что трое скажут об этом? Из мрака послышалось шарканье лап, и вскоре перед Лелит наверху, замаячил в тьме силуэт паукоподобного демона. «Справедливый вопрос, о великий Люцион, справедливый!» и он Ионный отнюдь не счел ниже своего достоинства спросить их о том самому. Все это значило, что Астрого уже пережил допрос, учиненный ему одним из великих воплощений зла. Несомненно, собственным господином и повелителем Диабло. «Знай же, паук, двух примасов, двух глав культа трех быть не может». «Да, с ним он и согласен. И дабы решить это дельца, ждал лишь, когда ты соизволишь вернуться, Лилит». Настоящие пауки выпускают нить паутины вовсе не из пасти, но ведь облик Остроги был всего-навсего внешней видимостью. На самом деле, от восьмилапых ползучих тварей он отстоял едва ли не дальше, чем Лилит от Лилии. Мерзкая липкая сеть накрыла весь зал. строго бил наверняка, не предоставив жертве ни шанса на промах. Когда он сумел догадаться, что Лилит заняла место брата, Демонесса не знала и не желала знать. Вдобавок, подобного развития событий она ожидала. И посему, прежде чем паучий тенета опутали ее с головы до ног, отправила навстречу облако жаркого зеленого пламени, жгшего паутину противника на лету. Уничтожению тенет сопутствовало резкое шипение. Но, очевидно, Острога также пришел к выводу, что совладать с демонессой будет не так-то просто. Откуда ни возьмись, Повсюду вокруг появилось великое множество пауков. Увернуться от всех оказалось не по силам даже Лилит. Пауки впились в ее тело, где только могли, вливая в кровь коварный яд Остроги. Наученный опытом столкновения со смертным, с Арахнит понимал необходимость спешки, но все-таки позабыл, что перед ним отнюдь необычный демон, а как-никак – дочь самого Мифиста. Одним усилием мысли Лилит отправила токи яда назад паучьей пасти, а после прибавила к нему собственного. Под действием жуткой смеси зловещие твари посыпались с ее тела горохом. Астрога зло зашипел и выпустил во врага новое полотнище паутины, на сей раз опутавшее Лилит с правого боку. Но Демонесса вмиг приняв собственный облик, с хохотом рассекла клейкие сети когтями левой руки. По-моему. Лучший способ избавить жилище от насекомых – выжечь их всех огнем. С издевкой проворковала она. Ты не согласен? С этими словами Димонеса подхватила одну из плавно опускавшихся на пол нитей. Конец паутины вспыхнул изумрудно-зеленым пламенем, резво помчавшимся к затаившемуся во мраке остроге и, наконец, явившим чудовище взору лилит. А строго, с шипением плюнул, стремясь погасить колдовской огонь. Однако, питаемое его паутиной, пламя Лилит лишь разгорелось сильнее прежнего. В считанной секунды окружив паукоподобного демона со всех сторон. «Он и пожрет твое тело и высосет из него душу!» – прорычал он. Многочисленные глаза Арахнида полыхнули багрянцем. Лилит пошатнулась. В покоях появился кое-кто третий. И этот третий был ей прекрасно знаком. Почуяв его появление, она едва не оглянулась за спину, но тут же опомнилась. «Когда вновь пожелаешь напомнить мне об отце, прислужник дьявола, уж лучше позаботься привести настоящего, а не какой-то там сотворенный в отчаянии морок», — проворковала демонесса, придавая пламени силы. Зеленые языки лизнули мохнатое брюхо Остроги, и демон пронзительно завизжал ты глупая дочь Мефисто!» – объявил он, вжимаясь в угол. «А посему, добро пожаловать в это гнездышко для глупцов, свитое Люционом. Наслаждайся, пока еще можешь!» Громадный паук окутался непроглядным мраком. Лилит подхлестнула пламя, направляя его вперед. Но когда зеленые языки достигли угла, никакого остроги там не оказалось. Потянувшись мыслью во все стороны разум, Лилит обыскала храм, но нигде не нашла ни следа. А строго бежал не просто в безопасное место, а за пределы храма вообще. Впрочем, Лилит в сие не слишком-то беспокоила. Да, прислужника дьявола следовало бы прикончить, однако больше он ей явно не помешает. Теперь культ трех безраздельно принадлежит ей одной. «Нет». С улыбкой подумала Лилит, отправляя в небытие все следы схватки и вновь в облике Примаса, устраиваясь на троне. «Никаких больше трех, только одна, только я». Весьма собою довольный, ей вдруг ужасно захотелось общество молодого жреца Дурама. Времени для кое-каких забав вполне хватит. Расправа с дрожайшим ульдисяном может чуточку подождать». Он подтолкнул Лилит к решению, по зрелым размышлению, ускоряющему воплощение всех ее грез. Теперь ей требуется только пара-другая, Морлу, и... Лилит захихикала над тем, что пришло ей в голову. Возможно, парой-другой дело не обойдется. О вынужденном бегстве из храма Острого ничуть не жалел. Он и не ждал, что сумеет одержать верх над дочерью воплощения великого зла. Хотя схватка предоставила ему шанс оценить ее силы на будущее, ведь этот бой вполне возможно еще не последний. Пускай, пускай. Пускай забирает себе церковь трех, а после сама разбирается с этим смертным, с Ульдисианом. А строго пережил множество прочих демонов именно потому, что отроду знал. Любое трудное дело лучше и проще всего делать чужими руками. Вот пусть они вдвоем и воюют а может и ангел Инарий, тоже решит во все это вмешаться. Те же, кто уцелеет, если, конечно, таковые найдутся, будут ослаблены, в этом острого был уверен твердо, и вот тогда, тогда все оставшееся достанется пауку. Культ, наподобие церкви трех, идея вполне здравая, однако посвятить новый культ следует чему-либо не столь разрозненному, к примеру, ему. Да, Эта мысль Остроге нравилась чрезвычайно. Среди руин, оставшихся после разгрома одной силой другой, он соберет людей под свою руку. Чего-чего, жаждущих власти со страстью, достойной демонов, среди людишек хватало всегда. Присматривать за прислужниками острого будет во все глаза. В том-то и заключалась беда Люциона. Сын Мефисто утратил порядок, позволив себе сверхмеры положиться на кого-то еще. И вот, пожалуйста. Очевидно, когда он наконец-то взялся за дело сам, что-то пошло кривда в кось. Это его, Люциона, и погубило. Нет уж, он-то острого. Ошибок детей Мефисто не повторит. В Воображение демона, его рабы волною захлестывали обе стороны мира. И символ его, паук, поднимался ввысь над одним городом, над вторым, над третьим. Придет время и о церкви трех с собором света. Никто даже вспомнить не сможет. В итоге, санктуарий покорится культу Остроги, и все люди на свете станут его рабами. Конечно же, исключительно ради великих воплощений зла, особенно господина. Все это ради них, вот только не сразу, не сразу.